Задача номер четыре. Открытие сердца. Новая земля будет очень сердечным местом. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас в этой сердечной обстановке, в энергиях нашего общего Божественного Дома, где знают, ценят и любят каждого из вас, где каждый из вас может почувствовать, что он ценен таким какой он есть, что он прекрасен и совершенен такой, какой он есть. Я хочу, чтобы вы почувствовали эти прекрасные вибрации любви и света. Я хочу, чтобы вы впустили их в свое сердце и осознали, насколько вашему сердцу необходимо это. Вашему сердцу необходимы энергии любви, а вам необходимо, чтобы ваше сердце было достаточно открыто для их восприятия. Сегодня мы говорим об одной из важнейших задач, стоящих перед новым человечеством. Это обретение сердечности. Воспринимаете ли вы мир сердцем? О, мы знаем, что вы живете в рациональный век. Потому и говорим о том, что вам необходимо, Развивать сердечность, иначе баланс между сердцем и разумом у вас нарушен. Новая земля не может быть бессердечным местом. Новая земля будет очень сердечным местом, краен. Людям с закрытым сердцем будет там очень тяжело. Многие из них просто будут вынуждены уйти с планеты, чтобы продолжить курс обучения в другом месте, не достигшем уровня развития Земли, в месте, где преобладают низкочастотные энергии. Это будет означать для них продолжение страданий, продолжение жизни во тьме еще на тысячелетия. Если вы видите вокруг себя бессердечных людей, посочувствуйте им. Они обрекают себя на тяжелую участь. Может быть, вам кажется, что им легче живется, так как они ничего не принимают близко к сердцу, равнодушно проходят мимо чужого горя и только смеются, когда другим плохо. На самом деле им не нужно завидовать. Закрытое сердце закрывает им все дороги, ведущие к счастью. Такие люди отрекаются от своей природы, так как все вы божественны, и ваша истинная суть — это свет и любовь. Когда человек отрекается от любви и от сердечности, он вступает на путь страданий и будет идти по нему до тех пор, пока снова не решит вернуться к Богу, к любви и к самому себе. Дорогие, вам не нужно страдать, Ни к чему выбирать дорогу страданий, когда есть другие пути, освященные светом любви, добра, сердечности. Крайон. Сердечность дает вам защиту. Слушайте голос сердца, интуицию. Многим из вас сейчас кажется, что жить с открытым сердцем значит быть слишком уязвимым. Вы боитесь, что кто-то начнет вас обманывать, пользуясь вашей добротой, или что вас предадут, посмеются над вашей искренностью и над вашими чувствами. Но, дорогие, открытое сердце — это чуткое сердце, и оно способно распознать, в каких ситуациях безопасно открывать свои чувства, а когда от этого лучше воздержаться. Открытое сердце открыто голосу Духа. Оно помогает вам слышать подсказки Духа, благодаря чему вы можете хорошо ориентироваться в обстановке. Заметьте, вы ошибаетесь, когда не слушаете подсказок, идущих через сердце. Вот тогда вы и становитесь жертвами обманщиков или просто недоброжелательных людей. Если вы живете в контакте с вашим Божественным Я, если вы слышите подсказки Духа, идущие через сердце, с вами не может произойти ничего плохого. Вы обойдете стороной все потенциальные опасности. Вот почему открытое сердце, открытое Духу, Богу, не только не делает вас более уязвимым, Оно делает вас по-настоящему защищенным. Сердце – это инструмент интуиции, крайон. Дорогие, на новой земле невозможно жить, руководствуясь лишь рациональным умом. Рациональный ум может оперировать только фактами. Но фактов недостаточно для полноты картины, чего бы это ни касалось. Сердце же способно воспринимать вибрации окружающего мира, она ощущает энергетику любой ситуации, любого явления и события. И когда рациональный ум говорит вам, что ваш рейс во столько-то, и вам нужно лететь в заданный пункт назначения, только сердце способно подсказать, всё ли в порядке с этим рейсом или с ним что-то не то. Да, когда сердце говорит вам «тут что-то не то», это трудно отнести к разряду фактов. Но это бывает важнее фактов. Если есть вероятность выхода из строя двигателя этого самолета, рациональный ум никак не может об этом узнать заранее. А вот сердце способно на любом расстоянии уловить энергетический дисбаланс предшествующей аварии. И то, как вы расшифруете это беспокойство, тоже будет не похоже на факт. Может, вы просто посмотрите на этот самолет, и он вам чем-то не понравится, и вы почувствуете острое нежелание заходить внутрь. А кто-то скажет вам, «Да ты что, нормальный самолет? Что в нем плохого?» В самом деле... Самолет не нравится – это слишком субъективно, верно? Это еще не говорит ни о каких фактах, а потому непонятно для рационального ума. Но этот голос сердца, который невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, может спасти вам жизнь. Дорогие, путь духа – это путь сердца. Путь сердца – это единственный путь, ведущий к счастью. Это путь, на котором вы можете быть самим собой и в самой полной мере реализовать себя, раскрыть все свои таланты и способности, выполнить свою миссию, свое предназначение на земле. Человек, не следующий путем сердца, будет выбиваться из новых энергий. Он обречен ошибаться, так как рациональным путем, при помощи одной лишь логики, Будет все труднее и труднее находить лучшие пути в жизни и лучшие способы решения жизненных задач. Никто не призывает вас отказываться от рационального ума. Рациональный ум необходим, когда нужно проанализировать факты и сделать выводы. Но если фактов не хватает, вступает в действие интуиция. И вот тут очень важен баланс логики и интуиции. Я призываю вас сбалансировать эти две сферы. В новое время вам потребуется гармония между ними. Не отказываясь от логики, слушайте интуицию. Обращайтесь к Богу с просьбой дать вам интуитивное понимание той или иной ситуации. Сопоставляйтесь с тем, что говорит вам логика, и выбирайте то решение, к которому склоняется сердце. Приходит время неравнодушных людей. Дорогие, важный аспект сердечности это способность к сочувствию, к состраданию. И с этим у многих из вас также связаны страхи. Вы закрываете сердце, потому что боитесь боли. Вы не хотите страдать, И это вполне понятно и естественно. Вы боитесь, что чужие страдания станут вашими, и потому опасаетесь стать сочувствующими, сострадающими. Но ваш страх происходит только из непонимания истинной природы сострадания. Сострадать не значит страдать вместе с другим. Сострадать значит понять его страдания, И помочь преодолеть их Крайон. дорогие никто не требует от вас невозможного помощь может состоять просто в том что вы обнимите этого человека и помолчите вместе с ним помощь может состоять просто в том что вы его выслушаете помощь может состоять в одной лишь улыбке, добром слове или дружеском похлопывании. Вы можете помочь просто своим присутствием, даже на расстоянии. Вы можете сказать человеку «Я с тобой, и это будет помощь». Есть тысячи способов помочь. Выбирайте те, которые уместны и доступны для вас. Оставайтесь в своем гармоничном, сбалансированном состоянии. Оставайтесь в Божественном доме и тогда энергии страданий не проникнут в вас. Но при этом вы сможете быть сердечным, сочувствующим человеком. Что бы ни происходило, каковы бы ни были эмоции другого человека, смотрите на них из-за любви и оставайтесь предельно доброжелательным к себе и к другому. Тогда вы сможете проявить эмпатию, и при этом не начать страдать вместе со страдающим человеком. И тогда вы сможете понять его чувства, но при этом оставаться позитивным. Тому, кто страдает, не нужен такой же страдалец рядом. Ему нужен тот, кто понимает его чувства, кто способен услышать его, но кто при этом сохраняет трезвый ум и позитивный настрой. И вы можете стать таким человеком, и вы можете пролить свет на ситуацию, которая кажется темной. Сердечные люди – это те, кто может изменить мир, потому что они прикасаются к миру с любовью и несут свет туда, где темно. Дорогие, новая земля – это земля людей, умеющих сочувствовать друг другу понимать друг друга и помогать друг другу. эта земля неравнодушных людей, к район Вы знаете, что все человечество одно целое. На глубинных уровнях вы все знаете друг друга и все любите друг друга. Путь человечества – это путь к единению, а не к разделению. Сочувствие – это единение, равнодушие – это разделение. Равнодушные люди не вписываются в кардинальный путь развития человечества, а потому будут смятены, если не изменятся. Да, дорогие, я знаю, что вы видите много проявлений равнодушия вокруг себя. Порой вам кажется, что люди уже окончательно разделены, что никому нет дела до того, что происходит с другим до его горя и страданий, до его чувств и переживаний. Порой вы видите, как целые социальные и государственные структуры пренебрегают интересами людей. Порой вы сталкиваетесь с бесчеловечным бизнесом, пренебрегающим интересами людей ради денег. Порой вы видите, как один человек использует другого, видя в нем лишь функцию, или что-то вроде бездушной вещи. Порой вы даже видите, как люди бесчеловечно обращаются друг с другом, проявляя агрессию и стремление уничтожить другого, иногда по какому-нибудь ничтожному поводу. Вам кажется, что этого много, так как подобные случаи часто попадают в поле зрения средств массовой информации, а еще и потому, что такие вещи больше бросаются в глаза, и именно по той причине, что они противоречат человеческой природе, воспринимаются как нечто из ряда вон выходящее. Вы можете не обратить внимания на чей-то добрый поступок, потому что он естественен и понятен. А вот зло запоминается и вызывает бурю эмоций, потому что оно патологично, потому что бьет в глаза своей противоестественностью. Дорогие, все проявления равнодушия, бездушия и бесчеловечности, которые вас так ранят, это лишь последние всплески темной энергии, которая безумствует напоследок, будто окончательно сорвавшись с тормозов. Носители темной энергии Сами чувствуют, что тьма обречена, а потому порой ведут себя так, будто им нечего терять. Это и в самом деле их последние времена: все те, кто агрессивен к другим, все те, кто пользуется людьми и обманывает их, всякий бесчеловечный бизнес и все бездушные социальные структуры, все это обречено. Все это доживает свои последние дни. Человечество уже не приемлет это. всё больше светлых душ и чистых сердец на земле, которые не намерены впредь смириться с этим. Вы высвечиваете всю эту нечистоту светом своих сердец, светом любви. Будущее за любящими, сочувствующими, способными понять другого и помочь ему. Крайон. И вы можете видеть, как волны добра и любви нарастают. Вы можете видеть, как сплачивает людей общее горе. Вы можете видеть, сколько добрых сердец откликается, когда кому-то нужна помощь. Если вы приглядитесь, то увидите, что сочувствующих сердец гораздо больше, чем равнодушных, и их становится все больше и больше день ото дня. История об открытых сердцах. Ваша сердечность притягивает других сердечных людей. Я расскажу вам одну историю. Жил на свете человек, который считал себя очень одиноким. Вы-то знаете, что одиночество не бывает, но если вы выбираете жить в иллюзии одиночества, вы можете чувствовать себя одиноким. И этот человек думал, что хороших людей нет или их очень мало, и он действительно почти не встречал в своей жизни таких людей. И вот однажды он шел по улице и почувствовал себя плохо. Он присел на скамейку и понял, что умирает. Его сердце отказывалось ему служить. Люди шли мимо, и никто не замечал этого человека, которому в самом деле было очень плохо. И уже почти теряя сознание, этот человек в отчаянии взмолился. «Создатель, я всю жизнь считал, что плохих людей больше». И сейчас я вижу подтверждение этому. Мне плохо, я умираю, а здесь столько прохожих, и никому нет до меня дела. Если это действительно так, если плохих людей больше, пусть я умру, потому что тогда мне незачем жить. Но если есть хоть один шанс найти хороших людей, пусть они найдутся, пусть они придут ко мне, Это мое последнее желание, исполни его создатель, потому что я не хочу умирать во тьме и безверии. И как только он произнес свою молитву, к нему подошла женщина и спросила, что с ним случилось, и не нужна ли ему помощь. Потом она остановила машину, и человек, сидевший за рулем, согласился бесплатно довести его до больницы. А в больнице нашлась медсестра с таким добрым сердцем, что одно ее прикосновение было исцеляющим. А еще там был врач, о котором вы сказали бы, что он врач от Бога, и он мгновенно понял, что случилось с нашим больным, что ему не требуется ни операции, ни лекарства, а требуется тепло, любовь и доброе слово. И сердце этого человека оттаяло и раскрылось для любви, и скоро его отпустили домой безо всяких признаков болезни. Надо ли говорить, что жизнь его после этого изменилась? Если вы сами сердечны, то сердечные люди придут вам на помощь именно тогда, когда они будут вам нужны. Но не обязательно дожидаться, когда вам станет плохо. Часто случается так, что вы открываете ваши сердца только тогда, когда вам плохо. Откройте их, когда вам хорошо, и вы увидите, что вокруг много сердечных людей. Когда вы просите Бога о помощи, Бог помогает вам через других людей. Люди – это руки Бога, которыми Он помогает вам. Как бы Бог мог помочь вам, если бы этих людей не было? Где Бог искал бы их, если бы таких людей было очень мало? Но обычно Он находит их очень быстро, потому что таких людей много, и они рядом с вами. Когда вы идете по улице, помните о том, что вокруг вас очень много людей, готовых прийти на помощь по первому зову. Не думайте, что кругом чужие, ваши души знают друг друга, и связь между вами – это связь ваших сердец. Вы умеете чувствовать и понимать друг друга на любом расстоянии, только не закрывайте сердца. Откройтесь к красоте. И еще об одном свойстве вашей сердечности я хочу рассказать – свойстве которая как никогда раньше будет востребована в энергиях нового времени. Вернее, это целых два свойства. Свойство видеть красоту и свойство создавать красоту. Ваши сердца по-новому открываются красоте. Вглядитесь, и вы увидите красоту там, где раньше ее не видели. Вы можете увидеть красоту в том, что казалось вам несовершенным. Не всегда красиво то, что кажется красивым, и не всегда некрасиво то, что кажется некрасивым. Ваше восприятие может быть искажено привычными стереотипами, а также привычкой смотреть поверхностным взглядом. Когда вы воспринимаете мир сердцем, все меняется. Вы смотрите вглубь, а не скользите по поверхности. И в том, что ваш ум по привычке считал прежде некрасивым, вы можете разглядеть особую красоту и гармонию. Новая Земля — это Земля вновь открывающейся красоты. Красота проявляется постепенно в самых обычных на первый взгляд предметах и явлениях. Крайон. Будьте внимательны. И смотрите непредвзятым чистым взглядом. В неприметном камешке, в искривленной ветке, в неправильной форме листьев есть своя гармония и своя красота. Это гармония и красота духовной формы, просвечивающей сквозь материю. Начните видеть то, что за материей. Вы откроете новую красоту в людях, в природе, в искусстве, во множестве явлений повседневной жизни. И, конечно, вы откроете красоту в себе. Дорогие, мы постоянно говорим вам о том, что вы красивы, и это истина. Только искаженное восприятие мешает вам видеть свою красоту. Отбросьте стереотипы и привычные представления о красивом и некрасивом. Увидьте красоту – За видимым несовершенством ваш дух совершенен, и это совершенство может проявляться во множестве внешних форм. Совершенство — это не обязательно плавные линии и пропорции золотого сечения. Дух своим совершенством может сделать прекрасными любые пропорции и линии. Проявление духа в материальных формах Это особый вид красоты и особый вид совершенства. И открыть вам глаза на эту новую красоту поможет ваше сердце. И когда мы говорим, что вы можете создавать красоту, это не значит, что от вас требуется быть гениальным художником и создавать нечто совершенное. Вы можете создавать что угодно и как угодно. главное, чтобы в этом был ваш дух. И если вы создаете несовершенные формы, но они освящены духом, то вы создаете нечто прекрасное. Может быть, вам кажется, что у вас недостаточно мастерства, чтобы создавать красоту. У вас достаточно мастерства. Просто позволяйте себе проявить его. Красота может проявиться не так, как вы ожидаете. Красота может быть непонятна другим людям, чей дух еще не пробудился. Пусть это не остановит вас. Позвольте себе проявлять свою внутреннюю красоту в любых внешних формах. Не стремитесь к совершенству и не расстраивайтесь, если это не похоже на какие-то общепризнанные образцы красоты. Сейчас время раскрытия индивидуальности. Позвольте себе быть непохожим и создавать непохожую красоту. Но она будет ваша, и она будет прекрасна. Когда мы говорим о создании красоты, это относится не только к материальным вещам. Вы можете создавать красоту отношений. Вы можете создавать красоту тех энергий, которые вы транслируете в мир. Вы можете менять предметы одним своим прикосновением, делая их прекрасными. Дорогие, все то, к чему прикасается ваше сердце, становится прекрасным. Ваше прекрасное сердце – это инструмент созидания красоты новой земли, потому что она созидается любовью, потому что любовь вы транслируете – посредством прекрасного инструмента вашего сердца потому что с каждым днем вы делаете это все лучше и лучше и это то что есть крайон практика упражнение обращение к сердцу давно ли вы разговаривали со своим сердцем Оно любит теплое нежное ласковое обращение Положите руку себе на грудь и скажите своему сердцу, как вы его любите. От всей души признайтесь ему в любви. Скажите, как вы благодарны ему за то, что оно неустанно трудится, верно служит вам, поддерживая вашу жизнь. Попросите у него прощения за то, что причиняли ему боль, заставляли сжиматься от обиды и злости, заставляли плакать от тоски и уныния. Пообещайте своему сердцу заботиться о нем. Почувствуйте, как оно словно оттаивает, расправляется от ваших теплых слов. Сделайте глубокий вдох, расправьте плечи, выдохните. Почувствуйте, как вам стало легче на душе. Время от времени разговаривайте со своим сердцем, и направляйте ему энергии любви и благодарности. Упражнение «Расцвет сердечности». Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните, расслабьтесь, успокойтесь. Сосредоточьтесь на области груди и представьте, что вы все глубже погружаетесь в эту область. Представьте, что там в глубине есть источник добра, тепла, сердечности, и вам надо достичь этого источника. Представьте, что вы соединились с ним, и тепло вашей души окутывает вас. Вы в мягком теплом коконе энергии добра. Дышите глубоко, делайте продолжительные выдохи, представляя, как что-то у вас внутри расправляется, освобождается, наполняется энергией. Представьте, что у вас в области груди медленно расцветает очень нежный светло-розовый цветок. У него удивительные, почти прозрачные лепестки необыкновенной красоты, и они разворачиваются навстречу миру, распространяя вокруг себя дивный аромат. Представьте себя этим рождающимся, раскрывающимся цветком. Скажите мысленно или вслух. «Здравствуй, прекрасный мир! Я люблю тебя!» Представьте, что мир отвечает «И я люблю тебя!» Направьте сначала самому себе, а потом миру энергии добра, приятие, любви, сердечности. Представьте, что этими энергиями заполнен Весь мир вокруг вас. Вы дышите ими, насыщаетесь ими и чувствуете себя парящими или плавающими в них, как в море. Цветок в вашем сердце раскрывается, и вы готовы делиться с миром, добром, а также принимать добро от мира. Помогайте цветку вашей сердечности цвести везде и всегда, в любых ситуациях, в каких бы вы ни оказались. Упражнение. Эмпатия. Эмпатия – это способность поставить себя на место другого человека и понять, что он чувствует, а также посмотреть на мир его глазами. Без эмпатии невозможно взаимопонимание между людьми. Эмпатия поддается тренировке. Но только надо иметь в виду, понять другого, это вовсе не то же самое, что согласиться с ним. Вы можете при помощи эмпатии понять чувства другого человека, но это вовсе не значит, что вы должны присоединиться к этим чувствам, начать чувствовать то же самое. Вы можете остаться при своем мнении и при своих чувствах, но при этом быть чутким, сочувствующим и способным помочь другому. Вспомните любого человека, с кем вы общались в последнее время, который переживал в вашем присутствии какие-то эмоции. Может быть, он был расстроен или злился, или радовался. Попробуйте мысленно поставить себя на его место. Что у него за ситуация? А если бы вы оказались в такой ситуации? Каким бы вы видели происходящее и что чувствовали? Помните, снаружи все кажется гораздо проще. Вот почему люди так любят давать советы другим, тогда как со своими проблемами справиться не могут. Попробуйте оказаться внутри того человека и его ситуации. Попробуйте изнутри понять его чувства и проблемы. Возможно, вы поймете, что прежде понимали его неверно, что ваши советы и не могли сработать. Теперь вы сможете понять, что на самом деле ему нужно, и сможете помочь более действенным способом. Вспомните теперь того, с кем вы спорили, не соглашались. Попробуйте мысленно отодвинуть в сторону желание спорить с ним и спросите себя. А что он чувствует? Мысленно поставьте себя на его место. Чтобы это получилось легче, можно слегка скопировать его жесты, движения, выражение лица. Потом попробуйте скопировать его внутреннее состояние. Подумайте о том, что он уверен в своей правоте, и у него наверняка есть на это веские основания. Как вам кажется? Каким он видит вас? Как воспринимает ваши аргументы? Наверняка совершенно не так, как вы. Так имеет ли смысл спорить? Дайте ему право на его точку зрения. Изменить ее может только он сам. У вас нет такой возможности. Но вы можете сказать, что понимаете его, хотя и не согласны с ним. Ваши отношения улучшатся и вы сможете даже научиться договариваться, несмотря на разность взглядов. Впредь, общаясь с людьми, возьмите в привычку обращать внимание на их чувства и, ставя себя на их место, смотреть на ситуацию их глазами. Если вас слишком захватывают чужие чувства, направляйте внимание внутрь себя, говорите себе «Я есть» и вспоминайте о своей собственной ценности. Это поможет вам сохранять внутреннюю опору и не растворяться в другом человеке. Упражнение. Интуиция. Тренируйте интуицию при любой возможности. Например, вы собираетесь в магазин и хотите выбрать качественные продукты. Возьмите в руки тот продукт, который хотите купить, и сосредоточьтесь на области сердца. Спросите свое сердце. Все в порядке? Прислушайтесь к ответу. Если на сердце легко, свободно, приятно, то продукт, скорее всего, качественный и полезный. Если в груди что-то сжалось, ёкнуло, появился дискомфорт, лучше отказаться от покупки. Спрашивайте совета у своего сердца По самым разным поводам. Со временем вы научитесь очень хорошо понимать его язык и легко распознавать, когда оно говорит «да», а когда «нет». Упражнение «Скрытая красота». Задайтесь целью искать, находить и видеть как можно больше вещей, предметов, явлений, которые не бросаются в глаза не находятся у всех на виду и на слуху, но в которых есть скрытая красота, красота души. Это может быть и лицо, мелькнувшее в толпе, и голое осеннее дерево с корявыми ветвями, и старое здание, и строчка стихотворения, и просто камешек под ногами. Не спешите, удерживайте внимание на таких предметах, хотя бы в течение нескольких минут. Попробуйте проникнуть своим вниманием внутрь, за внешние покровы. Почему это красиво? Потому что за материальной оболочкой чувствуется красота других миров, миров духа. Почувствуйте ее, проникнитесь ею. А затем подумайте, как бы вам хотелось передать эту красоту, в чем воплотить ее. Может, вам захочется что-то нарисовать, или сочинить, или спеть, или станцевать. Не думайте о том, есть ли у вас способности, и хорошо ли это получается. Просто воплощайте красоту души так, как сможете, и в этом обязательно проявится ваша уникальная красота.